Валерий кинулся к двери. В этот момент в спереди раздался звонок. "Это мама", крикнул Валерик из кухни. Все время молчавший Леров нерешительно заметил: "С ней я уже говорил, Сергей Павлович. Ей сейчас не до нас". И она тоже ничего особенного не заметила", тоже хмырь спесь спросил Сергей. Между тем, Валерка уже открыл дверь, и через минуту в комнату вошла худенькая женщина в белой кофточке и в очках. Глаза её были красные от слез, В руках она нервно комкала платочек. "Извините", пробормотала она, "такое горе. Мама у меня". "Мы уже знаем, Зинаида Ивановна", сказал Сергей, вставая. "Это вы нас извините. Мы очень не вовремя приехали". Маме ваши, видимо, не лучше. Ах, Боже мой. Евич, ей... и совсем плохо. Она отвернулась и, приподняв очки, прижала платок к глазам. Валерик за в дверях страдальчески глядя на мать. Зинаида Ивановна, вдруг тихо произнес Леров: "Может быть, мы и вовремя приехали. Валерик нам сказал, что вы искали какое-то лекарство. Его нигде нет. Совершенно нигде нет, не оборачиваясь, или сдерживая рыдание, ответила женщина. Я уже все...» Мы найдем!» решительно перебил Елеров. Перевернём весь город и привезем вам это лекарство. Давайте рецепт. Женщина с испугом обернулась и судорожно комкая в руке мокрый платок посмотрела на Лерова. Вы достанете? Вы? Она растерянно Огляделась, боже мой, где же моя сумочка? Валерик, где моя сумочка? Мальчик стремительно кинулся в переднюю. Здесь она, здесь вот. Когда Сергей и Леров вышли на улицу, к ожидавшие их машине, Сергей сказал: "Ну ты молодец. Какой же ты молодец, Гоша. Если надо, я пойду к министру, куда угодно". Незаметно для самого себя он перешел с Леровым на ты. Не надо, Сергей Павлович, торопливо ответил тот я достану, вот увидите. Только дайте машину. что за разговор. Завези меня в управление и повежай куда надо. Поднявшись к себе в кабинет, Сергей некоторое время беспокойно рассказывал из угла в угол, потом словно решившись на что-то, достал из сейфа свой блокнот и подсев к столу стал что-то торопливо записывать. Кончив он посмотрел на часы и позвонил Валькову. — Это я сказал: он. — слушай, Алексей Макарович, Мне надо повидать, и бросил взгляд в раскрытый блокнот. Саипов. Помоги, пожалуйста. Все сделаем? Сейчас я к тебе зайду, ответил Вальков. Вскоре выяснилось, что Саипов в этот день не работает, и Вальков узнал в парке его домашний адрес. Если хочешь, можно подъехать, сказал он Сергею. Или пригласим его сюда, поедем, решил Сергей. И так неловко человека беспокоит, только вызвать другую машину, на той Леров за лекарством поехал. У одной женщине Матимера из больницы. А, -а, а, ну понятно, ответил Вальков таким тоном, словно ему и в самом деле было понятно это странное задание. Проехав уже знакомые Сергею центральные проспекты, машина вскоре остановилась на тихой зеленой улице, по сторонам которой тянулись старые обветшалые дома без дверей с маленькими окнами и узкими темными подворотнями. Через такую подворотню Сергей Вальков прошли во внутренний двор. Сергей с удивлением огляделся. В большом загороженном низким полисадником дворе царило оживление. В глубине его, возле длинных сараев и летних кухонь, кипели на кострах котлы. Вокруг вели женщины под деревьями, на столах и невысоких квадратных террасках что-то готовили, время посуды и перекликаясь другие женщины. Стайки взбудораженных ребятишек носились по двору. На длинных террасах дома вывешивались постойковые паласы. Двое мужчин со стремянкой тянули через двор электрические провода. подвешенными лампочками, им деловито и серьезно помогали несколько мальчиков постарше. Вальков окликнул одного из них: "Семён! Твой дед дома? Он там", мальчик указал на террасу. "Я его позову". Через минуту к ним неторопливо вышел сам Сеипов, крепкий, прямой, с зоркими глазами.